Большинство, увлекаемое особенно краковским воеводой Петром Кмитой, главой партии Боны, не хотело признать законным брачный союз с Варварой и требовало развода. Однажды вся посольская изба упала на колени перед королем и умоляла его уничтожить свой неравный брак. Но любовь дала слабохарактерному ленивому Августу силу и энергию в борьбе с этими настояниями, доходившими до угроз лишить его польской короны. Это был чуть ли не единственный подвиг в его жизни, когда он остался тверд и непреклонен, и когда ответы его сейму отличались истинным достоинством и силой слова. «Вам пристало бы не о том просить меня, — сказал он однажды, — чтобы я нарушил обет моей жене, но о том, чтобы я держал свое слово, данное кому бы то ни было». «Я поклялся ей и не покину ее, пока жив. Честь мне дороже всех королевств на свете». Твердость короля, наконец, взяла верх. Мало-помалу оппозиция ослабела, чему много содействовала абсолютная власть Августа в своем наследственном государстве русско-литовском и опасение поляков за свою унию с сим государством. Август не только отстоял законность своего брака, но и настоял на том, чтобы спустя два года Варвара была торжественно коронована в Кракове архиепископом-примасом Дзежговским, причем сам Кмита исполнял обязанности маршалка. Прошло не более пяти месяцев после этой коронации, а молодая королева скончалась на руках своего супруга в конце апреля 1551 года. Незадолго перед ее смертью Бона примирилась с ней, присутствии всего королевского двора. Но это примирение считали неискренним. Мало того, после упорно держалась молва, будто злая свекровь отравила свою невестку. По другому известию, Варвара умерла от тяжкой болезни, рака груди, который развился у нее отчасти вследствие упомянутых выше беспокойств и огорчений, отчасти по причине снадобий, которые она принимала из рук знахарок, чтобы доставить своему супругу столь желанного наследника престола. Из Кракова тело ее перевезли в Вильну, где погребли при кафедральном храме в королевском склепе, рядом с первой женой Августа Елизаветой. Король первое время был сильно поражен смертью пламенно любимой супруги и навсегда сохранил нежное чувство к ее памяти, что, однако, не помешало ему отдаться своему влечению к женщинам и вообще к распущенной жизни. От такой жизни не отвлекла его и третья супруга, на которую успела его женить королева Бона в 1553 году. Эта супруга была никто иная, как Екатерина, вдова герцога Монтуанского, родная сестра первой его жены Елизаветы, то есть дочь императора Фердинанда Габсбурга. Известно, что для Австрии то была эпоха обильных своими последствиями браков, когда сложилось пресловутое изречение, когда австрийские габсбурги этими браками приобрели себе короны чешскую и венгерскую и старались тесно привязать к своим интересам государство польско-литовское, самое значительное славянское государство того времени. Австрийский двор сам хлопотал о новом брачном союзе с последним егелоном, и потому немало подстрекал преданную себе Бону в ее преследовании несчастной Варвары. Но Бона недолго наслаждалась плодами своих интриг и козней. Ее итальянские фавориты Папагоди и Бранкаччо, опасаясь со смертью старой королевы очутиться посреди чуждого и враждебного общества, убедили ее покинуть Польшу со всем своим движимым имуществом и для поправления своего ослабевшего здоровья воротиться под родное небо Италии. Несмотря на просьбы сына и дочерей и сопротивление вельмож, старуха действительно уехала, увозя с собою накопленные ею огромные богатства, состоявшие из звонкой монеты, золота, серебра, дорогих камней и всякой утвари, для перевозки которых пришлось употребить до пятисот упряжных коней. Она поселилась в своем наследственном владении городе Бари.